Глава 59 Я сама удивилась, как легко сошлась в голове эта отвратительная мозаика. Я просто рассмеялась, хохотала в голос. Доверчивая идиотка. Котлован, обровена, бордель, сад. Какая чудовищная паутина! Если это дело рук одного человека, перед ним следовало бы преклоняться. Я смотрела не на Гектора, на полукровку, языческого идола, самого отвратительного злобного бога. Ларис наблюдал за мной с явным самодовольством, будто говорил «Прозрела, наконец, дура!» Я прозрела. Никто не собирался помогать мне в котловании. Мною просто играли, как котенком. Привязывали к веревочке конфетный фантик и вертели перед носом. А я махала лапками, выбивалась из сил, думала, схвачу что-то ценное. Я нашла глазами ближайший стул, подошла, опустилась, отодвинула тарелку. Ноги не держали. Я посмотрела на полукровку. «Зачем?» Он многозначительно повел бровями. «Так было нужно». «Зачем?» Я мучительно хотела ответ. «Должна быть причина. У всего должна быть причина». Он проигнорировал вопрос. Полагаю, вам есть что сказать друг другу. Я даже оставлю вас наедине. Он развернулся и пошел к выходу, стуча луками. Поворкуйте. Я молча сидела, уставившись на свои заледеневшие пальцы. Пожалуй, я уже не хотела ничего слышать. Мне было просто больно. Гектор заговорил первым. Наверное, я должен извиниться. Кажется, ему было неловко. Я долго молчала, наконец покачала головой. За что? Извинения. Какой от них прок? Какой же идиоткой я чувствовала себя сейчас. Набитой дурой, которая посмела что-то возомнить. Хотелось просто исчезнуть. Не сидеть здесь. Ты была добра ко мне. Мне жаль. Жаль. Единственное слово, которое здесь уместно. Жаль. Я кивнула в сторону дверей, за которыми скрылся полукровка. Значит, это ты сказал тогда про бордель? Ведь ты видел меня. Не мог не видеть. Гектор кивнул. «Талиса, моя старая подруга, была. Я пытался отговорить ее тогда, но она не слышала меня. Она сделала глупость и, увы, поплатилась. Как и Мари Кар. Ты о нем сожалеешь?» Гектор усмехнулся. «Конечно нет. Лишь жалею, что не причастен. Я пытался купить тебя, но это было бесполезно. Талиса пообещала тебе Кару, а я лишь взвинчивал цену. Тогда я связался с Ларисом. На это было уже плевать». «Ты и сейчас знал». Он молчал, но не думаю, что не понял вопроса. Просто не хотел отвечать, потому что это выглядело слишком отвратительно. А я еще посмела глупо ревновать тогда в котловане, когда он сказал, что получил рану в борделе. Как же хотелось вернуться назад, перечеркнуть все это, вырезать, как кусок архивной записи, сделать так, чтобы этого не было. Никогда не было. «Я мерзавец, я знаю». Теперь я понимала, почему он так не хотел близости со мной. Ему запретили. Сейчас я была безумно рада, что этого не случилось. Ты нравилась мне. И если бы Клоп не вошел тогда, я был готов почти послать их всех. Это чистая правда. Замолчи. Я не хочу это слушать. Это правда. Замолчи. Я не хотела смотреть на него. Заглядывать в перечеркнутое шрамом лицо. Ловить зеленый взгляд. Я бы хотела, чтобы он растворился как дым, бесследно, прямо сейчас. «Жалеешь?» Я не поднимала головы. «О чем?» «Что спасла мне жизнь?» Я усмехнулась, покачав головой. «Нет, я сделала, что могла, что мне совесть велела. Был бы на твоем месте кто-то другой, я бы поступила так же». «Даже Мартин?» Я промолчала. «Да, наверное. Не смогла бы смотреть, как умирает человек». Он услал меня тогда в доке и запер в ангаре. Он будто оправдывался. Я слышал, Бальтазар проболтался. А потом, когда Мартина... Это все... Гектор не договорил. Обхватил пальцами затылок и зашагал из стороны в сторону, размашисто, покачиваясь. Хотя бы этого не должно было быть. Я, наконец, подняла голову, но старалась не смотреть на него. Помоги мне выйти отсюда. Он покачал головой. Прости, не могу не думая обо мне слишком плохо. Хотя, он махнул рукой, у тебя все основания. Но мне жаль. Гектор бросил на меня виноватый взгляд и пошел к дверям, стремительно, будто сбегая. А я слушала, как затихают его шаги и чувствовала себя жалкой, как будто меня облили помоями. Опомнившись, я подскочила и направилась следом. Я тоже ухожу. Решительно прошла мимо наемников, вышла в гулкую галерею и вздрогнула, услышав голос за спиной. «А ты остаешься, прелесть моя!» Я не обернулась, подобрала подол и побежала по галерее.